И, вскочив пораньше, я собралась на трудовой подвиг. Для начала постучала в спальню своего телохранителя. — Рил, туки-туки, ты встал? — Что-то случилось. Дверь открылась через минуту, и передо мной предстал сонный, взлохмаченный Лирелл, босой и одетый только в брюки. — Нет, просто нас ждут великие дела. Подъем! — бодро воскликнула я. — Я тебя уже боюсь, когда ты говоришь мне о великих делах что ты опять задумала неугомонная как что сеять пахать исключительно крестьянский труд у нас нынче по плану так что вставай спускайся завтракать и пойдем к фролу за помощью давай давай цигель цигель айлюлю произнесла я фразу из фильма бриллиантовая рука а мы с марсиком пошли пить кофе не вздумай уйти без меня отшлепаю он пригладил волосы ужас «Мой телохранитель -маньяк – маньяк!» Я рассмеялась и притворила дверь. Когда он спустился, я уже допила кофе, поболтала с Ари и Лекси и, ожидая его, прошлась по замку, интересуясь успехами. Тимар и Видогор радостно сообщили, что все, о чем я просила, они делают. Уже почти закончен гараж, а вот строить детскую площадку еще не начали». Так что я велела быстро огородить территорию, выделенную под нее веревкой на колышках. А с остальной землей сейчас будут происходить метаморфозы». «Веки, я готов», – позвал меня Эролиф. «Ты свистульку не забыла?» «Нет, конечно. Без нее ж леший не придет». «Леший?» – Тимар, который стоял рядом, округлил глаза. «К нам придет леший?» «Угу! Обещал, по крайней мере».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 «И песик твой!» Он подмигнул Марсику, и тот радостно тявкнул в ответ. «Да, ладно», — я сделала глубокий вдох. «Фрол, у меня ждут саженцы из ферина из земли. Поможешь рассадить? А мой домовой тебе подсобит. Ты скажи только, что нужно. Идём?» «Идём, идём! Посмотрю я, как вы там устроились на источнике. Очень уж любопытно!»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 «Мой преподаватель!» — выполнила я его просьбу. Фрол, Какое чудесное и необычное имя! А я всегда думал, что у водяных леших нет имен. Вот ведь маги-недоучки ничего не знают, а еще энциклопедии составляют!» Профессор пожал руку нечисти. «Да!» — крякнул польщенный леший. «Имя у меня, да, хорошее имя!»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 Веселая молоденькая травка, которая взошла по мановению пальца. Клумбы огородили специально приобретенными оградками, где-то стояли плетенные загородки. Ближе к детской площадке рядышком встали несколько деревьев, которые по свистку фрола пришли из леса. Из высоких деревьев пока были только они, так как плодовые еще молоды, и Леший сказал, что не нужно их торопить. Осень же началась.